Когда любовь манит тебя, Иди за ней, Хоть путь ее тяжелый крут. Кахил Джебран, пророк. Часть четвертая. Наложница большого зала. Глава шестнадцатая. Приближалось Рождество, И в лесах принадлежавших Элвдину заметили огромного кабана. Тан пригласил старшего сына на охоту. — На святки у нас на столе будет великолепная кабанья-голова, — пообещал Эдвин, целуя утром Уин. Его рука проскользнула под рубашку. — Полежи подольше в постели, мой господин, — соблазняла его Уин. — Лучше поохотиться сегодня здесь, чем в холодном сыром лесу. Она притянула его голову к себе и поцеловала долгим, неторопливым поцелуем. С глубоким вздохом Эдвин зарылся лицом в ее душистые волосы на долгое сладостное мгновение, потом с сожалением оторвался от нее. — Ты моя дикая уэльская колдунья. Можешь подождать от меня удовольствия на кабану вы нет если это твой уйдет за пределы моих владений то достанется кому то другому ты уверен что я буду дожидаться удовольствий от тебя подшутила она да самоуверенно ответил он схватив ее на руки с притворным гневом когда она выскочила из постели Он на короткий миг прижал ее к себе, а затем, поставив на ноги, нежно шлепнул по ягодицам. — Позаботься о моей еде, жена. Для этого у нас есть домашние слуги. Мне же лучше отправиться в мою аптеку и приготовить зелье, чтобы удержать тебя. На самом же деле Уин подошла к колыбели, где лежала проснувшись голодная дочка. Быстро поменяв пеленку, уин опять уселась на кровать и дала малышке грудь. Аверил жадно зачмокала. Эдвину пришлось отвести глаза. Вид их ребенка, сосущего материнскую грудь, возбудил его гораздо сильнее, чем он хотел. Даже сейчас он не верил своей счастливой судьбе, которая послала ему молодую и прекрасную жену. Пришли слуги и принесли в спальню воды для мытья. Закончив кормить дочь, Уин передала ее молодой служанке, которая смотрела за Аверел. В свои восемь месяцев девочка была хорошенькая и здоровенькая. Она походила на отца, и у нее, как и у Эдвина, были темно-каштановые волосы. Только глаза, сделавшись из голубых зелеными, стали такими же, как у матери. Обычно жизнерадостная Адарел могла разбушеваться в самый неожиданный момент. У нее характер саксонского рыцаря, говорила Уин мужу, когда их дочка кричала и ревела от гнева. В эти редкие моменты только он мог утихомирить ее, а Уин качала головой с притворным отчаянием. Она уже обводит тебя вокруг своего хорошенького пальчика. Боюсь ты! И ее. Они искупались и быстро оделись на предстоящий день. В то время, пока Эдвин и Кедерик будут охотиться на кабана, Уин и остальные женщины займутся украшением дома к празднику. Они спустились в зал на утреннюю трапезу. На столе лежал свежий хлеб, твердый острый сыр, стояли тарелки с ячменной кашей, и молодой Сидор. Арвел и его няня Гита уже ждали их. Сын по-прежнему спал в домике Гиты со своей кормилицей, поскольку он еще не был отлучен от груди и завидовал, когда мать кормила сестричку. Остальные члены семьи торопливо вошли в зал. У Кайдерика на удивление было хорошее настроение, Он и его отец добродушно подшучивали друг над другом на разные лады, споря, кто из них первым заметит кабана, и, конечно же, кому выпадет честь первым убить его. За стенами зала слышался яростный лай собак, когда их привели из псарни. Кроме псарей на охоту, отправлялись несколько дюжин слуг, которые должны сегодня быть загонщиками. Их задачей было выгнать кабана на открытое место из его логовища, где лучники, фермеры Тана, смогут выстрелить в него. Хотя они уступают право убить зверя лорду или его сыну, тем не менее, они тоже получают удовольствие от охоты. Но если грозит неминуемая опасность, тогда они не замедлят пустить в зверя стрелу. У Тана был большой лук, сделанный из лучшего киса и стянутый превосходной китевой. Рога лука были украшены полированной костью, оправленной в серебро. Подбадриваемый матерью маленький Арвел потопал ножками к приемному отцу, пытаясь справиться с тяжелым футляром для лука. Эдвин усмехнулся и, нагнувшись, отобрал его у малыша, скоро я научу тебя стрелять из лука мой маленький сын сказал он улыбнувшись мальчику и взъерошив его волосы синие глазки арвела загорелись от удовольствия потому что он понял слова эдвина па сказал малыш энергично кивая головой он говорит еще что нибудь кроме па угрюмо проговорил кедерик он говорит то что и любой другой ребенок в его возрасте. — То есть мало! — резко заметила Уин. — Но откуда тебе это знать, Кедрик? Ведь у тебя нет детей. Она вручила Эдвину на рукавник на левую руку. — Это тебе, моя любовь. Я посылала за ним в Устер. Он взял подарок, улыбаясь от удовольствия, поворачивая его в руке. На рукавник был тоже сделан из полированной кости и оправлен в серебро, как и его лук. Прекрасная вещь, Уин. Благодарю тебя. Солнце уже взойдет, прежде чем мы отправимся на охоту, если ты не расстанешься с этой женщиной, отец, — проворчал Кайдерик. Он прав. Быстро согласилась Уин, предупреждая спор между отцом и сыном. День не обещает быть хорошим. Я предчувствую, что пойдет снег, мой господин. Если станет сыро, возвращайся домой. У меня нет желания ухаживать за больным все святки и Рождество. Эдвин обвил ее рукой за талию и крепко поцеловал. — Я вернусь при первых хлопьях снега или каплях дождя, моя дикая уэльская девочка. Помни, что ты должна меня ждать. Он усмехнулся. — Я буду ждать мой господин, нежно ответила Уин и, встав на цыпочки, укусила его за замочку. Тан захохотал во все горло: "Ох, за свою смелость ты поплатишься сегодня ночью." Потом поцеловал ее в последний раз и вышел из зала. Он тебя сильно любит, сказала с печалью в голосе Эдит. Я тоже его. Полюбила, ответила Уин подруге. Ты когда-нибудь вспоминаешь о другом? Да, честно признала Суин. Как мне не вспоминать, когда Арвел, вылитый отец? Ты его по-прежнему любишь? Да, отозвала Суин, слегка улыбнувшись, словно подсмеиваясь над собой. Не думаю что когда-нибудь смогу перестать любить Мэйдека Пауиса, но в то же время я люблю и Эдвина. Не спрашивай меня, Эдит, потому что я сама этого не понимаю. Ты счастливая, ты любишь и любима. Кедерик любит тебя, о, я знаю, ты думаешь, что он не способен на это, но он любит ответила идит и слезы хлынули из ее кротких голубых глаз. Он помнит лишь о том, что отец обещал ему еще два с половиной надела земли, если он будет со мной хорошо обращаться. Он мечтает об этой земле, чтобы самому получить титул тана. И все же Кайдерик любит тебя, твердо ответила Уин. Насколько я знаю. Он всегда был добр с тобой, Эдит. Он обращается к тебе за советом и ценит твое мнение. Тебя это может поразить, но он твой друг. Он пропадет без тебя. Однако он берет в свою постель других женщин и не только четырех своих младших жен Уин. Нет ни одной хорошенькой девушки, крепостной или фермерши, которая бы ускользнула от его ищущего взгляда. Это все его отчаянное желание иметь детей. И ты знаешь, Эдит, что все объясняется этим. Он никому так не доверяет, как тебе. Кэдерик рассказал мне о твоем приговоре. Зачем ты ему это сказала? В гневе, чтобы отомстить за его дурное к тебе отношение? Эдит беспокойно теребила кусок туники. Она была старше Уин на несколько лет, однако испытывала благоговейный трепет перед юной женой свекра. В конце концов Уин — целительница, а к целительницам относятся с уважением.